Глава 3 Ордан. «Она пропала!» «Как пропала?» – ошарашенно выдохнул я, смотря на начальника стражи круглыми глазами. «Из закрытой камеры пропал человек без единой капли магии?» «Не знаю, ваше высочество. Ник был удивлен не менее моего, а может и побольше, потому что именно он отвечает за тех, кто находится в дворцовой темнице». Дамиана в известность было решено пока не ставить. Брат немного странный последнее время. Тяга к пришлой видна невооруженным взглядом, да и как может быть иначе, если Диана является его истинной парой? Только братишка смириться никак не может. Пытается противиться судьбе, позволяя остальным с усмешкой наблюдать за мучениями среднего принца, да еще и главы безопасности королевства. «Так, подожди». Поднимаю руку, останавливая начальника темницы. «Расскажи мне всё, начиная с того момента, когда вы её обнаружили». Господин Лавье поднял панику. Женщина вела себя не совсем нормально. Когда стража её арестовывала, кричала, что это теперь всё принадлежит ей. Фея пообещала. Потом привели к вам. После отправили в темницу, принесли обед и всё. «Стражи клянутся, что из камеры никто не выходил, а обед не тронут». «А ужин?» – нахмурился я, пытаясь понять, в какой момент исчезла тетка. «Ужин ей не приносили», – глухо ответил Ник, опуская глаза. «Так...» – я прикрыл глаза и задумался. «Но почему, когда я заменяю отца, происходит что-то от нелепого до невероятного?» «Конечно, я понимаю, что о единственной заключенной в королевской темнице можно и забыть, но...» «Ваше Величество!» — начал Ник, но я поднял руку, останавливая. «Молчи! Просто молчи!» Я сдавил виски руками, закрыл глаза и глубоко задышал. «Вот так, да. Необходимо успокоить зверя, иначе от начальника королевской темницы мало что останется». Немного придя в себя, я вздохнул и устало посмотрел на подчиненного. «Ник, я это дело просто так не оставлю. Не то, что пленница исчезла, нет, а вот за забывчивость накажу». «А пленница?» – не понял Ник. «А ее искать не надо. Домой вернулась», – усмехнулся я. «Как?» «Так же, как и попала в хранилище, фея поспособствовала». Граф вернулся. Я сменил тему, не собираясь объяснять начальнику темницы, как работает магия фей. Зато запомнил, что надо бы провести аттестацию среди подчиненных. Не знать столь простых вещей, не сообразить, не провести параллель между событиями. Система требует перемен. Вернулся час назад. Деревню эту отыскали, старосту взяли с собой. перечислил ник, а я зверел». «Так какого демона Греф докладывает все тебе, а не стоит сейчас передо мной? Живо приведи начальника патруля!» Последнюю фразу я уже проорал, царапая отросшими когтями стул. Ника словно ветром сдула, а я задумался о том, что же происходит в королевстве. Опять отец или что-то происходит за спиной короля? Греф чекане шаг и, шака, сохраняя ледяное выражение лица, зашел в кабинет. «Отчет!» — сквозь зубы процедил я, пытаясь контролировать зверя. «Прибыли порталом в Дорисан, оттуда до деревни на крыльях, обыскали окрестные леса, обнаружили трупы, предположительно, разбойников и циркачей, остатки костра, который горел вчера утром, а также след от кареты. Что с погибшими?» Найдено восемь тел, трое циркачей и пятеро бандитов. Семеро недалеко от костра, а один внизу ущелье. Ещё найдены следы крови у дерева, но трупа там нет, да и рядом тоже. Крови много, слишком мала вероятность, что человек или дракон выжил. «Как убиты разбойники?» — нахмурившись, спросил я. «Это что за народный мститель появился? Опять фея?» Рубящий предмет, скорее всего, топор. Множественные ушибы по всему телу. Не магией задумчиво пробормотал я. А что там с каретой? По обрывкам ткани вокруг того места, где она стояла, скорее всего, карета тех самых циркачей. Хорошо. Что со старостой из деревни? Староста знал о разбойниках. Более того, в шайке был его младший брат. Сообщать не намеревался. Деревня небольшая, 20 домов. Кстати, та женщина, что недавно появилась в хранилище, уже в деревне, рассказывает всем, что это ее фея наказала. Есть подозрение, что у нее повредился мозг. «Значит, все-таки фея», — хмыкнул я. «Получается, что у нас несколько народных героев? Фея исполняет желание и наказывает, плюс кто-то, кто убил разбойников». «Предположительно невысокого роста. Больше узнать не удалось. Но точно мужчина, потому что сила слишком велика. Дотащить сопротивляющегося мужчину до ущелья и сбросить вниз – это непросто». «Я понял тебя», – кивнул я. «Можешь пока быть свободен». Греф поклонился и вышел, а я достал чистый лист и начал записывать все, что узнал. Так делать приучил отец – Помогает систематизировать знания и разобраться, что же все-таки происходит. «Заран, ардан, у нас ЧП! Ардан, закрывай город! Заран, лети к отцу! Нас предали! Закари сбежал, темница нараспашку!» Пришла сухая и тревожная мысль от Дамиана. От души высказав все, что думаю, я поспешил отдавать приказ. «Не вовремя! Как же все не вовремя!» Спустя час я раздал задание, а сам решил облететь окрестности. Выпустив зверя, кое-как уговорил передать управление мне, дабы не упустить важные детали. Звер рычал и недовольно ворочался, а я в который раз задумался, что пора обратиться к Зарану за лекарством, помогающим усмирить дракона. Только вот от такого лекарства недолго стать лишенцем, а лишенец на троне сидеть не будет. Продержаться бы еще лет пять – вдруг создатель сжалится и пришлет истинную для будущего короля. Не мог, но никак не мог я так сильно разгневать Лаана, чтобы он решил, что я недостоин короны. Размявшись, сделал пару кругов над столицей и полетел в сторону леса, разглядывая местность метр за метром. И тут увидел такое, от чего кровь в жилах застыла. Пятеро лишенцев стояли напротив молодой девушки практически ребенка, «Успеть бы!» Приземлившись немного дальше, перекинулся и поспешил на помощь. А выбежав на поляну, обалдел. Вместо того, чтобы плакать, девушка усмехалась, покачивая боевой секирой, которая была достаточно тяжела даже для тренированного мужчины. А разбойники? Здоровые мужики кинулись ко мне и упали на колени, моля о спасении. «Что здесь происходит? Демоны побери!» «Так вот ты какой, крон-принц драконов, ты-то мне и нужен!» Произнесла девушка, склоняя голову на бок и с насмешкой изучая меня. «Не понял?» Ксения. Зузозизы! Монотонно повторял Бран, глядя в листочек, который я ему дала. «Я же писала следующие слоги, которые ему надо будет выучить. Повезло, что язык местный я знаю». Либо он тоже всемирный, что сомнительно. Мы остановились в лесочке неподалеку от Дарийсан, чтобы порталом пройти прямо в столицу. Но в саму столицу я не хотела. Надо перенестись в ближайший город, а оттуда уже своим ходом доехать до Лазарана. Осложняется путь еще и отсутствием карты, которой у деревенского лавочника не было. Но он заверил, что в Дарийстане я найду все, что мне нужно». В результате у него мы купили несколько детских книжек и что-то наподобие энциклопедии мне лично. Я дописала слоги и отложила в сторону перо и бумагу. Пока на вертеле поджаривается очередной ушастый, я раскрыла книгу и приступила к чтению. Итак, «Драконы и их королевство». «Он нет, не просто королевство, а целый мир». Один континент, но очень большой. Несколько островов, как личных, буржуи, так и общих. Все остальное – океан. Климат что-то вроде тропического, но вот ночью температура практически не падает, что хорошо, потому что мерзнуть не хочется. Само королевство состоит из 30 городов, сотни разбросанных по континенту деревень и, конечно же, столица центр материка – Мы сейчас находились на севере, в 50 километрах от побережья. Судя по городам и расстоянию между ними, на лошадках нам ехать очень долго. К счастью, магия здесь была не чем-то запредельным, а вполне нормальным явлением. Поэтому портал, который находится практически в любом городе, нам в помощь. Что касается раз заполнивших мир, то тут тоже все просто – драконы – «Есть еще люди, и вот тут уже идет отсылка к местному божеству. Я не очень верю в богов и создателей, но все может быть, учитывая, что в фей я раньше тоже не верила. А две сотни лет назад на Земле о других обитаемых планетах даже не слышали. В общем, я не могла себе позволить пропустить такой важный факт, как наличие создателя». Причем вполне живого, если обряд призыва истины действительно существует. А вот здесь и начинается самое интересное. Призыв истинный раз в год. Из храма девушку или женщину не выпускают, пока она не пройдет обряд с истинным. Половинка сердца и души. Пафосно, но точно определяет, кем является после обряда друг другу сложившаяся пара. Еще более интересно, что дети, рожденные в такой паре, будут драконами. В книге это объяснялось магией, но мне, человеку техногенного мира, было понятно, что просто преобладает ДНК. Хотя кто знает, какое ДНК у драконов. Любопытно, что не все рождаются драконами, людей тоже полно. А как так получилось, если призываются только истинные? А вот отсюда переход непосредственно к ящерам. Как оказалось, дракон – это не одно целое, как мне показалось в начале, а абсолютно разные сущности, живущие в одном теле. Классические оборотни что ли? Ведь именно они, превращаясь, теряли контроль, позволяя зверю контролировать себя. Единственное отличие от классических персонажей фэнтези – драконы в человеческом обличии могли общаться со своим зверем, а зверь мог позволить человеку контролировать себя. Но ни одна сила, а огромный дракон – это мощь, не дается просто так. Чем сильнее зверь, тем стремительнее человек теряет контроль. Для этого и нужны истинные, которые создают некий баланс и крепкую связь между человеком и зверем, не давая последнему сойти с ума. Если истинной нет, то дракона запечатывают магией, а без подпитки человек становится лишенцем. Если зверь был слабый, то лишенец проживет человеческую жизнь, равную 80 годам, и умрет. Если же дракон силен, то 2-3 года и человек умирает. И вот как появляются обычные на первый взгляд люди, бывшие драконы, которые лишились слабой сущности и завели вполне человеческие семьи. Дети у них рождаются как со зверем, так и без, как повезет. В мире не было четкого разделения на драконов и лишенцев, но последние сами, спасаясь от тоски, отделялись от своих летающих собратьев и строили поселение. Именно таким и была та деревушка, где жил Бран. Я покосилась на мальчишку, отчаянно зубрившего слоги. «С первого раза так и не поймешь, дракон он или лишенец», пожав плечами, вернулась к чтению. После главы о лишенцах шла заметка, что королевский отряд стражей пристально следит за всеми, кто потерял дракона. Именно они и становятся разбойниками, желая отомстить с недаемой злостью. Кому отомстить непонятно, но зато я поняла, кем были те несчастные, что встретились мне на пути. А еще я поняла, что не так уж и хорошо выполняет свои обязанности их карательный отряд. Раз эти самые разбойники существуют и вполне мирно живут недалеко от поселений. Или это уже вина далеко не драконов? В энциклопедии четко указано, что при обнаружении бандитов следует отправить оповещение в столицу. Игнорируют? Или староста молчал? Впрочем, неважно. Важнее узнать о столице и, собственно, о королевской семье. Миром изначально правили первые, которых создал Лоран, золотые драконы. Самые сильные, самые мудрые, а главное, совершенно не стеснительные. На данный момент есть король, беременная королева и три принца. Дейран III и Екатерина I уже более 200 лет занимают трон, а их преемник Ардан I уже подходит к рубежу. 200 лет – Возраст, когда сильные драконы начинают терять контроль. Помимо этого есть еще принц Дамиан, глава безопасности королевства, и Заран, ученый, занимающийся магическими и механическими разработками в своем замке. Я отложила книгу и задумалась, что сделал крон принц Феи, если она захотела от него избавиться. Или это не он, а сам мир ей не по нраву? Но в чем тогда логика? Я убью Ордана, да Иран Третий назначит наследником короны среднего принца. Или фея меня обманула, и мне придется уничтожить всю королевскую семью, устроив в мире анархию? О, как же не хочется! Но и нового пути нет. Я обязана выполнить условия и вернуться домой, иначе мама и Маруська пропадут без меня. А еще надо все сделать быстро. Не факт, что я вернусь в то же время». «Я выучил», – отчитался Бран. «Тогда рассказывай», – улыбнувшись, ответила, выныривая из грустных раздумий. Бран продиктовал мне слоги, а я в очередной раз подивилась, насколько хороша память пацана. «За час выучить половину алфавита – это круто! Может, он дракон?» «Тогда давай перекусим и в дорогу. Сколько нам еще до Дейрисана?» «К вечеру должны быть там». Весело откликнулся мальчишка и вцепился зубами в прожаренную конечность зайца. «Нам надо задержаться там, походить по лавкам и переночевать, а затем уже в скранан», – задумчиво выдала я. «Скранан? Что это?» – с любопытством спросил Бран, а я покосилась на энциклопедию. «Как только научатся сносно читать, дам книгу. Пусть самообразовывается». — А это мой маленький друг город, который находится в дне пути от столицы, — поведала я и замерла, услышав хруст веток за спиной. — И кто же к нам пожаловал? Опять разбойники? Или хищный зверь прибежал на запах жареного мяса? — Да это же щенок-варка! — восхитился Бран. — И? понимающе спросила, держа в вытянутой руке щенка размером со среднюю лисицу, внешностью походившего на помесь лабрадора и ротвеллера. Ядреная смесь, я вам скажу. Шоколадный окрас, висячие уши и толстый хвост, а морда ротвеллера. И слюни так же текут. «Давай оставим!» Прошептал Бран и просяще сложил руки на груди. «С ума сошел!» «Зачем нам собака?» Ошалела выдала я, посматривая то на ребенка, то на щенка. «Сами, как собаки, не жильяне нормальной еды, а ты предлагаешь еще одного нахлебника. Тем более не забывай, что я уйду скоро, а тебя могут и не принять в семью с собакой. Или в приют, не знаю. И что, будет она бегать по столице, беспризорная?» «Ты не уйдешь!» Улыбнувшись, веря в свои слова, сказал бран. «И меня никуда не отдашь!» «С чего такая уверенность?» Рассмеялась я над абсурдностью слов. «Мечты за предвидение принял?» «Я просто знаю!» Пожал плечами ребенок. «У меня иногда так бывает. Я точно знал, когда мне нужно сбежать. Правда, не знал, почему». А «Вот тебе раз! А то, что тебя там едва не убили на той поляне, не считается?» «Ну, значит, так и должно было быть!» «Я был ранен, а ты меня пожалела и взяла с собой», — уверенно произнес мальчишка, вызывая дрожь и неприятный холодок по спине. «А вдруг правда? Вдруг я не вернусь домой, а мама и Машка останутся там одни?» «Что это ты еще знаешь?» — тихо, чтобы не напугать, спросила я. «Знаю, что малыш нам поможет», — охотно поведал Бран. «Малыш — это кто?» «Так же!» – рассмеялся мальчишка, указывая на собаку. «Ты ему имя уже дал!» – удивилась я наглости ребенка. «Нет, ты сама его так назовешь, а я просто знаю, что ты крикнешь «Малыш Фас» и все будет хорошо». «Ничего не понимаю», – пробормотала я, поглядывая то на щенка, то на ребенка. «Хорошо, пускай он пока побудет с нами, потом решим, что делать». А еще что ты знаешь? Больше ничего, вздохнул малец. Вот только то, что сказал. Я вздохнула, отпустила пса на землю и подошла к костру. Так, юный владелец щенковарка, кто бы это ни был, корми своего питомца и поехали. Бран весело рассмеялся, отрезал от тушки кролика грудку и отдал щенку. Тот с жадностью зачавкал. — Скажи мне, юный зоолог, если это щенок, то каким он вырастет? — задумчиво спросила я, разглядывая собаку. — Взрослые варки примерно вот такие. Мальчишка приставил руку к своему плечу. — Примерно метр сорок, — ошарашенно пробормотала я. — Это не собака, а теленок, мохнатый зубастый теленок. Кстати, может, кто его потерял? — фыркнул и помотал головой бран. «Варк сам находит себе хозяина. Они очень редкие, так что тебе повезло». «Мне?» – ужаснулась я. «А я-то здесь каким боком?» «Ну, малыш признал нас с тобой семьей. Значит, ты ему хозяйка», – объяснил мальчишка и замолчал, что-то обдумывая. Спустя минуту поднял на меня серьезный взгляд и тихо спросил. «Фея, а тебе обязательно в столицу?» «Давай купим дом в Дорисане, откроешь лавку чудес!» «Во-первых, называй меня Ксюша. Это мое настоящее имя, в отличие от феи. Во-вторых, я не могу. Когда я сделаю то, для чего послано, то мне придется покинуть мир драконов, иначе мне здесь не выжить. И вот к этому моменту ты должен быть далеко от меня, настолько, насколько это возможно». Мой голос звучал тихо, заставляя прислушиваться. Даже малыш оторвался от косточки и сел, гипнотизируя меня внимательным взглядом. «Ксюша, но я не хочу от тебя уходить!» моляще произнес Бран, опуская глаза. «А я?» «Я едва сдержалась, чтоб не начать материться, громко и со вкусом. Ну что я за дура такая? Зачем потащила мальчонку с собой? Не думала, что привяжется?» черта с два, я знала это, знала, что мальчишка потянется к теплу и станет для меня единственным близким существом в этом мире. Только я уйду, а он подумает, что я его бросила, обозлиться. Но и не уйти не могу, мама и машка все, кто у меня есть. И-за их жизни благополучие я буду биться до конца. Так, давай собираться. Перевела я тему. «Нам надо добраться до города и найти, где переночевать». «Кстати, думаю, наличие щенка вызовет проблемы. На улице оставлять не хочется, мало ли что, а в трактир или что там у вас могут и не пустить». Мальчик понуро кивнул и принялся собирать нехитрые пожитки. Я закинула куртку в карету и принялась запрягать лошадок, заодно думая над предложением Брана. «Нет, не о том, чтобы остаться». О маскировке. Карета раньше принадлежала циркачам, яркая, пестрая. Можно купить в Дорисане материал и сшить что-то похожее на плакат. Заедем в столицу не простыми путешественниками, а волшебницей и помощником. Я закутаюсь в балахон и накрасусь, чтоб лицо опознать было невозможно. Создадим шумиху вокруг своей кареты, типа «фея исполнит ваше желание». Принц должен заинтересоваться. А если нет, то буду пробираться во дворец тайком. Я еще раз пролистала книгу. К сожалению, о магии и силе королевской семьи сказано не было. Вот совсем. Образование, умение, магия – все это оставалось тайной. Только цвет чешуи дракона – золотой. Захлопнув книгу, решила вскользь поспрашивать о принце «Хоть что-то, что могло бы мне помочь?» «Главное, не нарваться бы нам на неприятности».